Эта респектабельная женщина, мать чудесного мальчугана Пьера, с которым у писателя сложились прекрасные отношения, жила одна, потому что ее муж, королевский архитектор, почти безвыездно жил в Букаресте, где был завален заказами. Она страдала, поскольку без ума любила мужа, однако ее честолюбию льстило ухаживание знаменитого соседа. Лекон де Ньюи писала о новом знакомом. Он щебелявит, но манеры его разговора столь обаятельны, что скоро забываешь о том, что он страдает дефектом речи. Он неухожен, плохо одет и носит отвратительные старые галстуки. Эрмина сочиняла, причём не только ради удовольствия, но и чтобы обеспечить маленького Пьера. Из всех женщин, окружавших Ги, Эрмина пользовалась особым его расположением. Он относился к ней С искренней нежностью. Письма Кормине сохранились. Сперва это живописный, но довольно сдержанный отчёт о путешествиях, заканчивающийся традиционным: "Целую ваши руки", но довольно скоро в конце добавляется: "Целую также ваши ножки". Это написано на борту яхты "Милый друг" глубокой осенью 1886 года, после упоительного лета. которая подарила им столько счастливых часов. Теперь он мечтал, когда наступит снова благословенное время года, но Пассан обожал тепло. Однако до лета было ещё далеко, и он осмеллялся, не заглянет ли она в местечко Вильфранш? Я приехал бы туда на своей яхте повидаться с вами или в Париж, который он вообще-то, говоря, не слишком жаловал, но ради неё готов был потерпеть столичную сутолку пусть только она сообщит дату я тогда устрою так чтобы моё появление в этом городе совпало с вашим пребыванием в нём надо думать что эрмина всё же хотела чтобы правда стала достоянием истории и это так характерно для женщины вот например не уничтоженная ею коротенькая записка от 14 мая 1890 года. Дорогой друг, не одевайтесь, мы будем одни. Целую ваши руки. Мапасан. Можно согласиться с предположениями Марилей Кондюньюй. Мапасан начал ухаживать за своей одинокой соседкой точно так же, как он ухаживал бы за всякой другой красивой женщиной. Позже он вошёл во вкус, потому что она упорно хранила верность своему архитектору. Скорее сердце Эрмины смягчилось, и со свойственной женщинам неосмотрительностью она влюбилась в него, в то время, когда он уже разлюбил. Удовлетворение желаний не оставляет места неизвестности и этим лишает любовь её главной ценности. Переступив через заветную грань, Мапасан стал для Эмилии просто другом. Друг мой обращается он к госпоже Ли Кондюньюй: "Спасибо тысячу раз". Писатель благодарил супругу архитектора за рождественский подарок булавку для галстука, и послал ей браслет, присовокупив к нему святочную историю его прежней владелицы, некогда красивой и богатой, а теперь старой, разоренной и жестоко преследуемой судьбой. Это новогоднее полунавело заканчивалось вежливым: "Целую ваши руки". Романист остался верен своим правилам. Любовь, объяние любовью должны ограничиваться у мужчин периодом ожидания. Каждая победа над женщиной ещё раз доказывает нам, что в объятиях у нас все они почти одинаковы. Роман наше сердце был последним романом Идем опасано. Эрмина Лекон Дюньюи сразу узнала себя в главной героине романа госпожи Дебюрг. Однако некоторые исследователи полагают, что писатель внёс в этот образ и черты других своих подруг. Но лишь черты, главная всё-таки остаётся золотоволосая русалка с морского побережья. 27 февраля 1883 года. В Париже родился от неизвестного отца мальчик Люссьен, которому была дана фамилия его матери Жозефины Литцelman. Через 20 лет, 10 лет спустя после смерти Мопассана, одна из ежедневных парижских газет Эклер оповестила читателей, что Мопассан оставил после себя потомство мальчика и двух девочек. В 1884 году родилась девочка Люссьена А 29 июля 1887 года в Венсенне появилась на свет вторая девочка, Марта Маргарита. Их мать Жозефина Литцельман умерла в 1920 году. Вероятность тройного отцовства весьма велика, хотя мадам Лора де Мопассан и друг семьи доктор Балестр, лечивший её, отрицали существование этих детей. Врач Лора говорил: "Ламброза Я никогда не слышал, чтобы в семье кто-либо говорил об этих трёх детях. Мадам де Мапассан никогда не упоминала о них. Мапассан оставил сына, но вам ведь известно, какие обстоятельства мешают назвать его. Между тем, это секрет Полишинеля. Ни доктор Болестр, ни Ламброзо, ни прибавили к этому ни слова. Возможно, оба они имели в виду маленького Пьера Леконта Дюньюи. В своем завещании Ги назначил единственной законной наследницей всего своего состояния племянницу Симону, дочь брата Эрве. Отцу и матери доставалось лишь четверть, гарантированная им законом о наследстве. А ведь Мапасана очень волновала участь незаконно рожденных. Правда, в то время в высшем обществе было принято бросать незаконно рожденных детей, женить бы на простой женщине. Явилось бы несомненно катастрофой для Мапасана, который в 1883 году делал всё от него зависящее, чтобы проникнуть в общество. Не следует также упускать из виду, что Мапассан, как и Флюбер, был открытым противником брака. Тем не менее, ги несколько раз подвергался этому искушению. Приблизительно в 1887 году Гев встретил у Графини де Экс молодую, красивую, сдержанную и изящную женщину. Это неизвестной даме и адресовано, вероятно, его письмо из Туниса от 19 октября 1887 года. Со вчерашнего вечера я, как потерянный, мечтаю о вас. Безумное желание увидеть вас снова, увидеть вас сейчас же здесь передо мной внезапно переполнило моё сердце. Не чувствуете ли вы, как оно исходит от меня и реет около вас это желание? А больше всего я хотел бы увидеть ваши глаза, ваши кроткие глаза. Через несколько недель я покину Африку, и снова увижу вас. Вы приедете ко мне, не правда ли, моя обожаемая? Вы приедете ко мне в Продолжение письма увы неизвестный Возможно, этот брак спас бы его, но, как заметил доктор Бланш, Мапасан был слишком большим художником, чтобы жениться. Герой романа Монтеро и Ольга говорит: "Она не понимала, что этот человек был из породы любовников, но совсем не из породы отцов". Смарикан гибл близко знаком ещё со времён Монтероли. Он приезжал к Мари в Сен-Рафаэль. беседовал о ней с принцессой Матильдой. Происходя якобы от восточной знати, говорил Андре Виаль, Марикан в действительности была украинской еврейкой. Ганкур же так описывал красавицу: на диване небрежно расположилась мадам Кан, большие глаза, обведённые тёмными кругами, глаза, переполненные негой, свойственной брюнеткам, лицо цвета чайной розы, чёрная мушка на шее, Насмешливые изогнутые губы, глубокое декольте, открывающее белоснежную шею с голубыми прожилками, и ленивые, расслабленные движения, в которых подчас угадывается лихорадочная страсть. Эта женщина обладает совершенно особым, томным и ироническим обаянием, к которому примешивается необъяснимая обольстительность русских женщин, интеллектуальная извращённость в глазах и наивная Журчание голоса